Наум пришел к назначенному месту встречи, раньше условленного, минут на пять, и почти сразу увидел в приближающуюся фигурку Эовиллы. В черных джинсах и алой майке, в больших черных очках она выглядела почти так же, как тогда в Монрепо. И только когда она вошла с залитой солнечным светом площади Победы в сквер, стало видно, что девушка стала старше. «Вынуждена инкогнито», — объяснила Ио свой спортивный вид, чтобы спокойно погулять по родным местам, а не раздавать автографы и делать селфи. «Думаю, что воркутинцы будут рады встретить свою знаменитую землячку», — ответил Наум. «И как тебе воркута?» «Меняется к лучшему», — Ио Вилла села на скамейку. «Мне кажется, что скоро город окончательно придет в себя и окрепнет после 90-х годов. Я ведь буду снимать здесь фильм», — пояснила она. Гершвин вопросительно посмотрел на нее. «По замыслу, это будет мини-сериал с киноверсией», продолжала Ио «Что-то вроде «Дома с лилиями» история воркутинской семьи из рабочего города на фоне тундры, фильм о сильных, выносливых и великодушных людях, любящих свою малую родину. Сейчас подыскиваю режиссера и сценариста. Инвестор уже есть, господин морской, проникся магией севера и обаянием воркуты» и готов вложиться в проект. Он проехался по кольцу и жалеет погибающие поселки, хочет как-то удержать их на плаву. А для этого ему нужно привлечь сюда других предпринимателей и пиар-агентов, придумать и запустить перспективные проекты. И он считает, что рейтинговый фильм продюсера Инессы Шеллера, действие которого будет происходить здесь, послужит идеальной рекламой. «Оригинальная затея», — одобрил гершвин Другие киношники, не заморачиваясь, снимают себе все больше Москву, Питер, Золотое кольцо, Волгу и южные курорты. Одни и те же виды в кадре. Сходу и не угадаешь, какой фильм смотришь. А «Тундру», мне кажется, после вокзала для двоих никто не снимал. И то там она появилась ненадолго. «Зато какой эпизод!» – воскликнул Наум. «Рассвет на тундрой, отчаянный бег и прекрасная песня». Это, по-моему, самая могучая сцена в фильме. А помнишь тот эпизод из «Двух капитанов» с метелью над поселком и невозмутимой кошкой на крыльце? И у Вилла достала сигареты. Вроде ничего особенного, а запоминается, впечатляет. Для каждого кинодеятеля это большая творческая удача. Такие кадры. Фильм будет в таком ключе. Тундра суровая, шутить не любит, но при этом она прекрасна и не перестает манить и завораживать а варкута это город который за свою пока еще небольшую жизнь уже прошел немало испытаний и после 90-х еще встанет на ноги и расправит плечи и это благодаря живущему в нем сильным и самоотверженным людям их единству смотри чтобы сценарист не накидал тебе депрессухи в сценарий предупредил Гершвин. — Накидает, перепишет отрезала и увилла Кстати, зажигалку свою я нашла, она достала из сумочки Мегаджет, очень похожие на найденный в кустах, только не серебристый, а синий. Я ее в такси бронила по дороге из аэропорта, а водитель меня запомнил, он оказался любителем современного кинематографа, хорошо знающим в лицо не только хорошеньких артисток. — Есть такие артистки, — крякнул Наум, — что их даже не в лицо узнают, а по другим частям тела. И когда я выходила из Воркуты, где у Сега офис, он подошел ко мне и отдал зажигалку в обмен на автограф и совместное фото. И Вилла чуть улыбнулась. Я не смогла ему отказать. Наум еле сдержал шумный вздох облегчения. Больше всего он не хотел, чтобы на зажигалке, найденной на руднике, оказались отпечатки пальцев и увилы. Она ведь хорошо умеет стрелять. Их дедушка по отцовской линии был лучшим охотником в своем селении и часто брал с собой внуков в тундру, обучая их охоте. Больше всего радовала его и Иовила. Девочка все схватывала на лету, обладала совершенно исключительной природной меткостью и быстротой. Пока другой охотник успевал только вскинуть ружье, Иовила уже прицеливалась и стреляла. И ни одной пули понапрасну она не тратила. Сега больше радовал деда по линии матери, Нойка Ледкова, своими успехами в боевом искусстве «Таро-ма» ненецкой рукопашной борьбе. Сега меньше любил охоту, зато тяготел к боевым искусствам. В аркуте он охотно посещал качалки, одет дед Нойко учил его рукопашной. «Мальчик должен быть хорошим бойцом, уметь защищать себя и свою семью», – говорил дед и научил. Однажды в Петербурге белой ночью второкурсники Наум, Сега и Николай загулялись, отмечая успешную сдачу экзамена. Изобрели на проспект обуховской барона, пользующийся уже в те времена не лучшей репутацией. Им навстречу из подворотни вывернула группа захмелевших парней, которым очень не понравилась длина носа Наума и раскосые глаза Ашкокова. «На все! Ты чё вообще? А ну иди сюда!» Сергей, в отличие от вспыльчивого кольки, только спокойно щурился, искоса глядя на агрессоров. От первого удара уклонился, сделав легкое движение головой в сторону. Зато потом здоровенные парни, судя по всему, закаленные уличные бойцы отлетали от него, как мечи, и со стоном падали на асфальт. Пока Наум с Коляном отбивались от троих, вторую тройку в одиночку одела ошкоков, И от милицейского свистка студенты рванули во весь опор, оставив охающих и ошеломленно матерящихся помятых хулиганов посреди проспекта. Попасть в протокол молодым людям не хотелось. Новый ректор университета, молодой, но деловитый, сразу дал понять, что высоко ценит дисциплину и не потерпит неподобающего студентам вуза поведения. И пойди объясняй потом обстоятельства, когда в списке отчисленных окажешься. Мужчина должен быть воином, сказал Сергей, когда они притормозили где-то неподалеку от Смольного и сели в автобус. Меня так дед учил. И не зря учил. А его сестра могла бы стать лучшим охотником селения. И, наверное, с годами не разучилась стрелять. Однажды на каникулах, которые они проводили в Оркуте у Ашкоковых, Наум ездил Сего и Ио Виллай в Зырянское селение к их деду и бабке по отцовской линии. Их взяли на охоту. Его поразило, как худенькая пиголица Ио управляется с массивной охотничьей винтовкой. Ни одного напрасного выстрела. Винтовка словно становилась частью тела девочки, безупречно подчиняясь ее воле. «Моя наука», — говорил дед Микол Ашкоков. «Ей бы мужчиной родиться». Прямоугольная зажигалка с хромированным корпусом по своему дизайну больше подошла бы мужчине, чем миниатюрной женщине. Но как красиво она блестела и переливалась в смуглых пальчиках Ио. У Наума отлегло от сердца. «Не она. А то я чуть было не заподозрил, вспомнив ту охоту. Если она по зверю и птице не промахивалась...» то и в ухо этому крикуну вмазала бы через реку только так. Но, слава богу, это не она. Да и потом Вилла не прозявила бы свою зажигалку, если бы все же решила отомстить за брата. Она бы так все обставила, комар носа бы не подточил. И во вред Сереге ничего делать бы не стало Они с братом с детства очень близки. «Павел приучил меня ценить по-настоящему качественные добротные вещи», — спокойно сказала Ио. Наум снова захотел повстречаться с надменным Винцепольским. «Интересно, как бы этот господин сейчас смотрел на него?» «Его уроки хорошо запоминаются и помогают самостоятельной жизни. Ведь правда?» – усмехнулась Эовила, зорко стрельнув взглядом в лицо Наума. «Все видит насквозь, все понимает. Точно, правнучка шамана!» Через сквер проходили двое мужчин, по виду рабочий с одного из заводов поблизости. Они эмоционально обсуждали каких-то рукожопых приезжих и долдона-мастера. Проходя мимо Наума и Ио, парни притихли и с интересом посмотрели на пару. В аркуте было много элегантных женщин. Жены шахтеров и горных мастеров могли ни в чем себе не отказывать при хорошо зарабатывающих мужьях. Но Ио Вилла даже в простых джинсах и майке смотрелась намного ярче и эффективнее, чем иные дамы в лучших своих нарядах. Сразу видно было, что она другая. Даже те, кто не знал в лицо продюсера Энессу Шеллер, не могли не задержать взгляд на этой тоненькой брюнетке с бесстрастным смуглым лицом. И Наум их хорошо понимал. «Ее разве слепой не заметит?» Перефразировал он слова из поэмы Некрасова.